Дочь короля Эльфландии Лорда Дансейни, время от времени я недоумеваю, сталкиваясь с тем, что многие люди во всех остальных отношениях вполне разумные и даже в большинстве своем достаточно взрослые, полагают, вероятно, из-за какого-то странного культурного снобизма, будто Уильям Шекспир на самом деле не мог написать пьесы, носящие его имя. Эти пьесы, утверждают они, способен был написать лишь аристократ, какой-нибудь лорд или граф, некая важная персона, вынужденная таить от мира свет своего литературного дарования. Именно это, по большей части, и вызывает у меня недоумение. Ведь британская аристократия – породившая немало охотников, чудаков, землевладельцев, военных, дипломатов, мошенников, героев, разбойников, политиков и монстров, за все время своего существования так и не внесла сколько-нибудь заметного вклада в ряды великих писателей. Эдвард Джон Мортон Дракс Планкет 1878. 1957 годы был охотником, военным и шахматным чемпионом, и драматургом, и учителем, и много кем еще, а вдобавок членом семьи, возводившей свою родословную к нормандским завоевателям. Конкретнее говоря, он был 18-м бароном Дансейни и редким исключением из вышеизложенного правила. Лорд Дансейни сочинял коротенькие сказки о воображаемых богах, ворах и героях из дальних стран. Сочинял занятные небылицы, действия которых происходит здесь и сейчас, и которые Джозеф Джоркенс с удовольствием пересказывал в лондонских клубах за стаканчик виски. Писал автобиографические книги и превосходные стихи. В общей сложности он создал более сорока пьес. По слухам, пять из них однажды поставили на Бродвее одновременно. Он написал несколько романов о магической Испании, исчезнувшей с лица земли, и, наконец, он написал книгу под названием «Дочь короля Эльфландии». Прекрасный и странный роман, ныне почти забытый, как и многое другое из литературного наследия Дансейни и даже если бы он не написал ничего, кроме этой книги, этого уже было бы достаточно. Во-первых, что у Дансайни прекрасный слог. Говорят, он писал свои книги по старинке, пером и чернилами. Слова его поют, как будто только что сорвались с губ поэта, напившегося до пьяна библейскими стихами, да так и не протрезвевшего. «Только послушайте», Какие чудеса могут творить чернила, могут сохранить на бумаге мысли умершего на Дива потомкам, и поведать о делах давно минувшего, и быть для нас глазом из тьмы времен, и спасти от тяжкой поступи веков немало хрупких творений или донести до нас по волнам столетий песнь, слетавшую когда-то с уст певца, давно истлевшего, на позабытых холмах. Ибо, во-вторых, «Дочь короля» Эльфландии, это книга о магии, о том, как опасно приглашать магию в свою жизнь, о том, какая магия водится в обычном мире, и о магии страны эльфов, магии чужедальней, страшной и неподвластной переменам. Эту книгу не назовешь утешительной. Более того, она не слишком уютна, и под конец читателя берут большие сомнения в мудрости старейшин Эрла, возжелавших, чтобы ими правила магия. Потому что, в-третьих, эта книга твердо стоит обеими ногами на земле. Самые мои любимые моменты в ней – Это пирог с вареньем, который спасает девочку от страны эльфов, и тролль, коротающий свои дни в голубятне на чердаке. Она напоминает о том, что все имеет свои последствия и что сны и луна кое-что значат, хотя доверять им нельзя. И что любовь – это тоже дело важное, но даже христимской манах – должен понимать, что принцесса Эльфландии – это вам не простая русалочка, покинувшая море ради любви. И, наконец, для тех, кому во всякой книге требуются точные цифры и факты, дочь короля Эльфландии содержит один совершенно достоверный исторический факт. В двадцатой главе. Однако что-то мне подсказывает, что до двадцатой главы книгу дочитают лишь те, кто не гонится за исторической достоверностью. Довольны и того, что эта история правдива внутри себя и во всем, что по-настоящему важно. Не могу сказать, хорошо это или плохо, но в наши дни фэнтези превратилась в один из множества популярных жанров, в одну из книжного магазина, многие книги на которые похожи друг на друга, как две капли воды. А между тем, Многим современным авторам фэнтези было бы куда меньше о чем сказать, если бы Дан Цейни не сказал это первым. Есть некая ирония, и не то чтобы слишком приятная в том, что разновидность литературы, которая по определению требует богатейшей фантазии, со временем стала настолько однообразной и зачастую откровенно скучной. Но дочь короля Эльфландии, Напротив, вся построена на чистой игре фантазии. А как заметил однажды сам Дан Сайни, проще делать кирпичи без соломы, чем фантазировать, не имея воспоминаний. Возможно, этой книге стоит предпосылать предупреждение. Перед вами не один из множества стереотипных романов фэнтези. Всех этих утешительных и жизнеутверждающих книг об эльфах принцессах, троллях и единорогах. Нет, перед вами кое-что настоящее. Это густое красное вино, и оно может обернуться потрясением для того, кто в жизни не пробовал ничего, кроме колы. Поэтому доверьтесь этой книге, доверьтесь ее поэзии и странности, доверьтесь магии чернил и пейте не спеша» и тогда, быть может, и вы, подобно жителям Эрла, окажетесь во власти магии, пусть и ненадолго. Это мое предисловие к дочери короля Эльфландии, лорда Дансейни, издание 1999 года.